Федотов вышел, приблизился к стоящему у окна Корнееву, доставшему сигареты, черноволосому, широкоплечему, с умными, слегка печальными глазами. Ну, он поехал к себе домой в Ковали. Ребята засекли маячок примерно в том районе. Ираклий усмехнулся. Не послушался меня бравый полковник, решил всё-таки сделать по-своему. Бунтарь твой, Егор Крутов. Это уж точно. типичный русак. Стойкость к клишениям и бунтарство у русских в крови. Ты разве не русский? На 3/4, на 1/4 я грузин. Ладно, это лирика Генацвале. Что предлагаешь делать? Оперировать. Ираклий с иронией приподнял бровь. Ты случайно не мет училище кончал? Ага, по классу фортепиано. Оно и видно.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 Торниев кивнул, закурил и двинулся по коридору к выходу на лестничную площадку, перемигнувшись с одним из телохранителей Федотова. Ирак, лежа делая вид, что смотрит в окно, ещё раз внимательно оглядел скинхедов, ведущих себя на удивление тихо и смиренно, и вернулся в приёмную Кумыка, чтобы продиктовать письмо секретарше. Через полчаса он сел Серебристый Судзуки, ждавший его у подъезда, из командовал водителю направляться в Жуковку. Следом за ним с небольшим интервалом отъехали еще три машины: две с работниками Жуковского отделения Ордена Честьи, одна с тремя бритоголовыми мальчиками. В Жуковку Федотов приехал в начале 8 вечера, ознакомился в офисе с документами и сообщениями, поступившими из разных городов и посёлков района, вызвал заместителя. Судя по всему, мы всё же расстревожили муравейник. Может не мы, а твой крутой приятель полковник? Меланхолически возразил Корнеев. Он тоже приложил руку, согласился ракли. Новалиц с больной головы на здоровую последнее дело.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 Они посмотрели друг на друга. Полковник и майор военной контрразведки ФСБ, более полугода играющие роль руководителя регионального отделения ордена Чести. А пойдём не официальным путём. Нам свои же начальники головы поотрывают, высказал вслух общую мысль Корнеев. Пообщайся с генералом, он вроде мужикопотный, подскажет что-нибудь дельное. В общем, дела наши как в присказке.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 С глутзу съехав пан полковник и так по нашему следу гончи шпарят, а мы еще им задницы подставим, загремируем все под байкеров, поедем на четырех мотоциклах, никто сразу не разберется. Давай, майор, без возражений. Корнеев безмолвно исчез. Спустя сорок минут, когда уже за вечерело и жара спала, в ковальях появились мотоциклисты.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 Иракли, игравший роль лидера байкеров в кожаной безрукавке, в шортах, с бородой, с зеркальными очками на пол лица, слез с лес мотоцикла и в развалку подошел группе женщин и пожилых мужчин с опаской наблюдавших за ним. Что тут за базар? А ты кто такой будешь? Полюбопытствовал лысоватый мужичок в пиджаке, зеленоватых брюках военного покроя и галошах на босу ногу. Я тут самый главный.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 В памяти ещё был жив случай с Осипом и Аксиньей, получившими ранения и травмы от таких же автогуляк. Наконец-то, что был в галошах, буркнул: "Война тут была нашего племянника Егоршу повязали, за не за что. Лиску вот Рюмкину тоже забрали". Кто? Да кто же их супостатов знает? Военный в маскировке Налетели с автоматами, пулять начали, елкин лесы и, и вот Игорша-то и взяли. На глазах лысого мужичка навернулись слезы. А может и убили? Ты точно знаешь, что убили? Лизка зря убиваться не станет. Втюрила девка в него. Да не тле бисит и Васька. Недовольно проворчал второй мужик. Еще ничего не известно. Не за что Игоря-то убивать. А вот сейчас в милицию поеду, сообщу. Пусть разбираются, до да лиску мою ищут. Посмотреть в доме можно, а чего ж нельзя? Смотри, тяжело вздохнул лысый. Никого там нет, учи. Ираклий медленно прошёлся мимо полисадника по дорожке к дому, приглядываясь к следам недавнего боя, осмотрел дом, двор, заглянул в стоявшую во дворе машину, тот самый серебристый джип Suzuki Vitara.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 В крови не видно, сказала Ракли. А насколько я знаю полковника, его могли взять только тяжело ранив или убив. То же касается и Воробьёва. Оба они профессионалы, рукопашники. Против них действовал армейский спецназ. Могли выключить обоих, тем более что участвовало в нападении полтора десятка человек. Семёнов Как их взяли? Мы не поняли, сказал не бритый Семенов. Сначала упал полковник, причем мне показалось, что никто в этот момент не стрелял. Потом также молча и резко упал Воробьев. Может быть, их подстрелили из арбалетов? Мы бы заметили. Ладно, уходим, бросил Ираклий. Заберите лжип во дворе, он нам еще пригодится. И вот еще что.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 Ираклий развернул пакет и вынул из него тяжёлый чёрный пистолет необычной формы с дулом, в котором отсутствовал пулевой канал.